Глава восемнадцатая. Андрей. Жизнь, казавшаяся еще вчера кайфовой, сегодня меняет ко мне свое отношение. Жутко болею после креветок, но надо отыграть матч. «Сомов, иди-ка сюда!» — зовет меня усач. «В чем дело?» «Ребята донесли, что ты вчера не к тете в больничку ездил, а на вечеринку к Ярончуку!» Смотрит на меня грозно. «Соврал, каюсь». Сопровождали сестру Демида, это был ее первый выход в свет. Говорю полуправду. «Ну, если так, тогда окей. Геройский поступок», — издевается усач. «Пили только минералку», — оправдываюсь я. «Почему тебе плохо? Ты бледный!» Креветкой отравился. «Молодец!» — оскаливается зло, уходит прочь, не торопясь. Кто показал ему видео с вечеринки? Главное, как оно утекло в сеть. Выхожу на игру в основном составе. Мне так плохо, каждый толчок падения отдаются неприятным спазмом в животе. Пропускаю два гола. Заканчиваем игру со счетом 2-1 в пользу соперника. Капец! У меня всего три попытки, я должен собраться и обойти соперников. Мне так плохо, бросая взгляд на трибуну, вижу Александру. Ее лицо спасает от грустных мыслей, вселяет надежду. «Александра, ты обязана остаться в Москве!» Внезапно выдаю я. «Зачем?» — невинно хлопает глазками. «Ты мой талисман!» — шепчу Сашке после игры целую девушку в тёплую щеку Подруга рдеет, как алая роза, и все проблемы кажутся несущественными. «Александра». Одеваю юбку с футболкой, кручусь перед зеркалом. «Вполне себе вариант. Нахваливаю себя, чтобы придать уверенности». «Сегодня мне предстоит встреча с Региной в рекламном агентстве. Окрылённая, еду после обеда навстречу». «Контракт сроком на один год», — сообщает женщина, я прихожу в шок. «Я же студентка, надо возвращаться в Иркутск». «Зачем? Переведёшься на заочное или в столицу? Здесь много вузов». Гостеприимно улыбается. «Через два часа уже подписываю контракт, держу кулачки, чтобы всё получилось». Впереди меня ждёт год тяжёлой, но интересной работы в качестве модели. Участие в интернет-проектах, в социальной рекламе, возможно, в показах моды для важных изданий. Я готова учиться, развиваться. Надеюсь, родители поймут. Главное, чтобы понял Димит. Он придумал себе какой-то нереальный мир, в котором живут модели, обесценил нашу профессию. Похоже, его кто-то сильно обидел. Осознаю, что не знаю тайн брата. Он вырос, научился скрывать от меня личную жизнь. А сам лезет в мою. Немного обидно. Сообщаю родителям о том, что остаюсь на год в Москве. — Я так и знала! Жди беды, сон мне приснился! — шепчет родительница. — Пусть ребенок карьеру делает! — защищает отец, выхватывает трубку, переспрашивает. — Ты ведь учебу не бросаешь? — Думала взять академ, перевестись в столицу или на заочное перевестись, успокаиваю папу. Набираю мажора Игоря Волкова. «Игорь, привет!» «Какими судьбами, как столица? Когда обратно?» Выпаливает вопросы, как из пулемёта. Заметно, что у парня прекрасное настроение. «Именно поэтому я и звоню!» Замолкаю, мнусь в нерешительности. «Не пугай, говори!» Его голос становится напряжённым. «Остаюсь в Москве на год, заключила контракт!» «Контракт? На решение задач?» Громко хохочу в трубку. «Контракт с модельным агентством на рекламу интернет-проектов». «Ты модель?» — ошарашенно выпаливает мажор. «Почему нет?» — встряхиваю сиреневой чёлкой. «Ты же по-прежнему будешь решать за меня задачи?» В голосе парня смертельная обида и непонимание, как я посмела бросить котика. «Ты меня бросаешь!» — наконец доходит до Волкова. Называй как хочешь, я начинаю жить своей жизнью. Отключаюсь. Спустя неделю. Сомов. Сегодняшний матч отыграли хорошо. Счёт 1-3. Мне удалось отбить десятки голевых атак противников. Простил лишь один мяч. Настроение отменное. Несмотря на то, что Александра не пришла на матч, она с головой ушла в проект. Я даже не совсем понял, кем она туда устроилась. Моделью, помощницей Регины, бизнес-ассистентом, маркетолога и пиарщика. «Они, говорят, у меня золотые мозги. Надо использовать на полную катушку», — прилетают от девушки смски «Тебя используют?» — недоумеваю я. «Что ты? Мне за всё платит Если дела пойдут так дальше, скоро сниму нам хорошенькую квартирку. Ты ведь будешь ко мне приезжать? Усач отпустит?» «Скоро у нас появится своя квартирка. Меня бомбит от счастья. Как малыш на драйве готов творить. Выхожу к автобусу, тут же врезаюсь грудью к Катерину. «Ты пропал!» — обиженно кусают губки. «Ты меня отлавливаешь, как рыбу здесь?» — невольно интересуюсь. «Ты меня бросил в Москве одну!» «Катя, очнись! Я не приглашал тебя с собой. У нас были сугубо деловые отношения. Злюсь на себя, на неё на дурацкое недопонимание». «У тебя появилась девушка?» «Да». Впервые смотрю блондинки в глаза. «Я же не должен перед тобой оправдываться». «Зря ты так. Я не забываю обид». Разворачивается на каблучках гордо уходит, унося прямую спину прочь. Засада. «Когда научусь думать головой, прежде чем заводить шашни?» Последующая неделя проходит на удивление спокойно. Сашка всё время занята моделлингом. Я провожу третью отборочную игру с отличным результатом 0:3. Ни одного пропущенного гола. Ничего не предвещает беды. Жду похвалы от Усача. Выхожу из душа, обращая внимание на оглушающую тишину в раздевалке. Парни прожигают меня насквозь, сканируют ненавидящими глазами, как рентгенами. Около своего шкафчика обнаруживаю Усача. Он роется в моих вещах. «Какого ляда здесь происходит?» Бросаю взгляд на Макеевского, но он тут же испаряется в душевой. «Хотел сегодня объявить о том, что беру тебя в основной состав», цедит сквозь зубы тренер. «Но нам придется расстаться, мальчик. Воровства в своей команде не потерплю». «Чего?» Ко мне подходит левый нападающий по кличке Вамп. Прижимает меня к стенке. «Капец!» «Вот и кошель!» — Усач вытягивает из моей сумки незнакомый мне кошель, открывает, и банковские карты высыпаются на пол веером. «Я не брал! Это подстава!» — хрипло защищаюсь я. «Свободен, мальчик!» — вам толкает в плечо.